Не вдали послышались громкие голоса, и из-за кустов вышли Джои и Берг. Кейск немного успокоился, увидев, что оба были при оружии. Берг, как и полагалось, нёс гравимёд в руках. У Джои руки были заняты тем, что поддерживали какой-то груз, который он нёс за пазухой. Подойдя к костру, Джои вывалил на траву кучу больших, ярко-жёлтых плодов чуть продолговатой формы. "Угощайтесь", предложил Берг. Мы с Джой уже объелись этих груш. Киванов взял один плод, понюхал его, откусил небольшой кусочек и, пожевав, с видом понимающего в деле толк дегустатора, закатил глаза к небу. Похоже на марсианский ананас, изрёк он наконец. Насколько мне известно, марсианский ананас кормовая культура, подал голос Везель. А я разве сказал, что мне понравилось? Тут же нашёлся Киванов. «Как ваша рука?» — спросил Джои у Киска. «Нормально», — ответил Ива. «Голова не кружится?» «Было немного, когда только поднялся», — признался Киск. «Но в целом слабость уже прошла». «Не хорохорься, Ива!» — наставил на него указательный палец Киванов. «Торопиться нам некуда, а ты нам нужен, как полноценный индивид, а не рассыпающаяся на ходу развалина». И зову ль выполнять всё, что скажет Джои. До полного выздоровления ты находишься в его подчинении. Есть, усмехнувшись отдал честь здоровой рукой Кийск. Джои снял с руки Кийска повязку и осмотрел рану. Хирургический клей не позволял краям раны расходиться, но для того, чтобы мышцы срастись, потребовалось бы не меньше недели. Радовало то, что прекратилось кровотечение и не было заметно никаких следов инфекционного воспаления. Влажной тряпкой Джои обмыл засохшую кровь вокруг раны. Затем он нашел в траве короткую веточку, застрил ее ножом и получившимся шипом стал водить вокруг раны на руке киска, время от времени не сильно покалывая кожу. Через несколько минут киску стало казаться, что боль стихает, Словно ползающая по коже деревянная палочка вытягивает её из плоти и наматывает на себя. Погрузившись в это необыкновенно приятное ощущение, Кийск незаметно для себя уснул. Проснулся снова он уже под вечер. Светило опустилось за холмы, и хотя небо ещё оставалось светлым, низина, в которой они находились, была погружена в тень. Джои и Берг занимались оружием шалаша. Везель помогал им подтаскивая ветки. Киванов что-то готовил на костре. Что нового, спросил Кейск. Ты не поверишь, Ива, не поднимая головы ответил Киванов. Но абсолютно ничего, если не считать того, что похоже снова собирается дождь. Удивительно спокойное место. Можно наконец расслабиться и отдохнуть. Об осторожности не забывайте. Всё в порядке, господин Кейск, обернулся к нему Берг. Мы не отходим далеко от лагеря по одиночке. Да и ни к чему это. Дичь вокруг полно, вода рядом. Знать бы ещё куда мы попали. Кийк поднялся на ноги и подошёл к костру. И голос куда-то запропастился. Он-то всё знает. Киванов протянул ему палочку с наколотым на неё куском зажаренного мяса. А какая разница, сказал он. Мы ведь здесь только до тех пор, пока Джои не разберётся с ключом и не откроет вход в лабиринт. Как успехи Джои? спросил Кейск у Дравера. Вся проблема в том, что мне неизвестен принцип действия ключа, сказал Джои. Насколько я смог разобраться, он реагирует не на чётко сформулированные приказы, а на определённые сигналы мозга. Причём связь с ключом осуществляется по принципу диалоговой связи. Ключ сам задаёт вопросы. Первый, выраженный в словесной форме, звучит примерно так: Желаете ли вы начать работу с ключом? Получив утвердительный ответ, ключ задаёт следующий. И так до тех пор, пока суть команды не будет ему в точности ясна. Вопросы следуют один за другим в чрезвычайно быстром темпе, так что я даже не все из них успеваю понять. А в случае, если один из вопросов оказывается пропущенным, связь тут же прерывается, и все приходится начинать заново. Как в компьютерной игре, сделал вывод Вейзель. Не даром механики на земле всех приучали к таким играм. Если так, то все, что нужно Джое, только практика, сказал Борис. А может быть и мне попробовать поиграть в эту игру? Сиди, махнул на него рукой Кийск. Ты уже один раз поиграл. Когда, удивлённо вскинул брови Борис, на пик 183, когда забрался в локус и орудуя там как последний дравортак, спровоцировал появление двойников? Я уже так запутался со временем, что не могу сообразить, сколько лет назад это произошло. Это был не я, тут же нашёл, что ответить Киванов. Это был не я, а мой прототип. Я бы на его месте никогда не повёл себя столь беспечно и неосмотрительно. Выкрутился усмехнулся кейск